Глава двенадцатая. Выйдя на берег, он вернулся к завалу, где двое ждали с конями. Посадил ее на Ракшана впереди себя. Слишком измученная, чтобы сопротивляться. Альхалиш закусила губу. Ничего, дикая жизнь в лесу научила и затаиваться. Она сумеет ударить. Сумеет стереть победную ухмылку с ненавистной рожи. «Вперед!» — велел Ингвард звучным голосом. «Нас заждались в Киеве!» Кони сразу перешли в голубь. Павка по своей привычке понесся впереди. Остальные дружинники скакали в хвосте, прикрывая воеводу с пленницей. Ингвар ощутил, как худенькое тело в его руках начало вздрагивать. В схватке коса расплелась, волосы закрывали ее лицо. Теперь он понимал, что Альха позволила ей расплестись намеренно. За таким занавесом беззвучно плачет, сотрясаясь от рыданий. «Ящер, меня возьми!» — подумал он бессильно. — Сама же виновата, змея подколодная. Не сопротивлялась бы, люди не погибли бы ни с ее стороны, ни с его. И осталась бы. Да, забрали бы заложниками только ее младших братьев. Так, на всякий случай. А она правила бы почти как и раньше, всего лишь признав Олега верховным князем примученных к Дане племен. Князем над князьями. Руки его начали сближаться. Он с великим трудом заставил себя скакать, как будто не слышит ее молчаливого плача. Кожа горела, как в огне. Так хотелось прижать ее к груди, погладить по голове, успокоить. Скорее бы Киев, — взмолился он. Никогда не жаждал так очутиться в городе. Сдать ее князю Олегу, пусть сам расхлебывает. она наконец-то убедится, что Киев не такое уж и кровавое место, и что там вовсе не враги. Он вспомнил ее лицо, ее глаза. Да, ей долго не придется ждать, когда кто-то возьмет ее в жены. Отбоя не будет. Возьмут и будут счастливы. Даже не ради ее земель, а ради ее самой. И каждый вечер она будет кому-то снимать сапоги, стелить постель. Он скривился и сам не понял, почему одна только мысль, что она станет чьей-то женой, подняла волосы на затылке, а по коже пробежали мерзкие пупырышки, будто после ядовитой многоножки. Да, она приживется в Киеве, потому что назад дороги не будет. Он сам отрезал ей все дороги. «Плачь», — сказал он сочувствующе, — «плачь сейчас». Мне мама говорила, что лучше выплакаться сразу. Ее голос был едва слышен. Кто сказал, что я плачу? Мне показалось. Пусть не кажется. Женщины нашего племени не плачут в руках врага. Княгиня не будет плакать тем более. Он чувствовал, как она глубоко вздохнула, стараясь выровнять дыхание и прекратить тихий, безнадежный плач. Она враг, беспощадный враг. Но он чувствовал уважение к ее стойкости. Если бы родилась мужчиной, она бы водила дружины в походы. Возможно, сама бы огнем и мечом соединяла племена в одно крепкое государство. «Скоро Киев», — сказал он. «Ты увидишь другую жизнь». Ее голос стал тверже. Он почувствовал в нем мощь, словно она вложила в него всю жизнь. «Сварог, взгляни на землю! Перун, мой бог, я ли не приносила тебе кровавые жертвы? Меня хотят отдать под власть коварного пришельца из-за моря, ненавистного князя русов Олега. Помоги, а я клянусь, что не успокоюсь, пока не убью и не брошу собакам его кровавого пса, Ингвара Северного». Его потрясла не сама клятва, а та страстность, с какой она ее произнесла. Холодком по спине понял, что древлянская княгиня в самом деле не успокоится, пока не выполнит клятву. Неважно, дала ее богам, родителям или себе. Он ехал молча, покачиваясь в седле в такт шагов Ракшана. Чувствовал себя так, будто его окунули в прорубь и там оставили. С ним едет его смерть, а он бережно держит ее в руках. Дорога иногда выныривала на опушку, и тогда слева тянулись распаханные поля, Виднелись избушки. Потом кони снова мчались, почти задевая боками деревья. Ингвар видел следы рубки деревьев. Хворост весь выбран. Здесь в лес ходит, как в свой задний двор. Он насторожился. Ладонь опустил на рукоять меча, что торчало слева у седла. Но коня не придерживал. Впереди, между деревьями, молодой здоровенный парень в рубахе до коленей тащил двухколесную тележку. В ней сидели, держась за борта, Седой, как лунь, старик и такая же старая женщина. Альхе было достаточно беглого взгляда, чтобы понять все. Ингвар загородил дорогу, раздраженно смотрел на парня, потом на стариков. Такое лицо у него становилось, когда чего-то не понимал. Старики были очень похожи, так бывает даже не у брата с сестрой, у них с годами сходство теряется, а у мужа и жены, проживших вместе многие годы, вырастивших детей и поднявших внуков. Старики прервали неспешный разговор, смотрели на воеводу русов без страха и любопытства. Лица у них были в мелких морщинках, как печеные яблоки. Глаза выцвели от старости. Ингвар бросил задаченно. «Эй, ответствуй, куда везешь таких немощных? Они негодны на сборе ягод, там и малец умориться. Им и сучьи собирать трудно, альбортничать? Но их пчелы забьют!» Парень смотрел из-под лобья. «Воевода!» «Мы дань платим исправно. Чего тебе еще?» «Да я просто любопытствую. Мы дань платим», — повторил парень упрямо, — «а в наши обычаи тебе лезть незачем. Там не будет прибыли». В его словах прозвучала затаенная угроза. Ингвар чуть подал коня вперед, тот напер на парня грудью. «Да, с чужими богами лучше не спорить. Прибыли не будет, а беду накликать легко». — Я просто любопытствую, — повторил он сухо. — Ты можешь вести их дальше. Но почему, если я все верно понял, не дождался зимы? Сейчас корму хватит на всех. — Они так захотели, — объяснил парень. — Летом в эту пору повстречались, в эту пору и хотят уйти. Вместе, как и жили. Он наклонился, подхватил оглобли. Ингвар молча смотрел, как уперся в землю ногами. Двуколка потащилась дальше, скрылась за деревьями. Старики молча смотрели только друг на друга. Ингвар зло хлестнул коня. Тот взыграл, несправедливо обиженный. Кожа на скулах Ингвара натянулась, желваки заиграли. Процедил у Альхи над духом с ненавистью. Проклятая земля, проклятый народ! Альха проводила долгим взглядом стариков. Те и сейчас смотрели друг на друга, любяще, неотрывно, не знают, встретятся ли еще в другой жизни, где окажутся в Вирии или в подземном мире ящера, удастся ли снова быть вместе, и потому вбирают взглядами друг друга всецело. «Дурак этот воевода русов», — подумала она неприязненно. «В зимнюю бескормицу, когда из сусеков выметают последние крохи, почти в каждой весе стариков сажают на санки, везут в лес и оставляют там на растерзание диким зверям. Это правильный обычай, чтобы выжили молодые, иначе хлеба может не хватить детям, А без них погибнет род, погибнет и племя. Старики сами напоминают взрослым детям, чтобы те отвезли их в лес. А те еще оттягивают разлуку, пока совсем не становится голодно. Хоть щепки грызи. Кони шли ровным, неспешным галопом. Ингвар молчал, всадники скакали молча. Измученная, она чувствовала, как ее тело расслабляется, теряет власть. Несколько раз заставляла себя держаться, не спать. Нельзя выказывать слабость перед врагом, лютым врагом, самым худшим из них, кровавым псом Ингваром. Ингвар чувствовал, как ее твердое, как камень тела, становится мягче. Она расслабилась, уже засыпая, вздохнула горестно и поерзала в его руках, устраиваясь поудобнее. Ветерок трепал ее золотые волосы. Они щекотали ему лицо. Знакомый запах душистого сена и терновника наполнял ему ноздри. Во сне злое выражение ушло с ее нахмуренного лица. Брови удивленно поднялись. Пухлые губы чуть раздвинулись, обнажая ровные белые зубы. Ресницы были длинные, пушистые, загнутые. Скулы гордо приподняты. Однако чистое и невинное лицо было настолько беззащитным, что у него остановилось сердце. «Проклятая жизнь!» — подумал свирепо, «Проклятое время, замешанное на крови, убийствах и предательстве!» Он родился с мечом в руке. В седле провел больше времени, чем в постели, а небо над головой видел чаще, чем потолок. Он сражался и убивал, но где-то же должны быть островки, где чисто и мирно, где цветут троянды и поют соловьи. Именно в таких местах должны жить вот такие нежные. Но они тоже знают только смерть и убийство. «Поклялась Перуном», — мелькнуло злое. «Ладно, он знает, что ему на роду написано «Смерть на поле боя». Что ж, примет от ее руки». Двум смертям не бывать, а одной не миновать, как бы не исхитрялся. Но печалью наполнилось сердце не сама мысль о кровавой смерти, а то, что может прийти от ее руки. От руки той, кого везет в жены для одного из знаменитых бояр великого князя. Он начал придерживать коня. Солнце уже закатилось, а в лесу сумерки падают на голову, как удар топора. Он посматривал по сторонам. Узреть бы полянку под раскидистым дубом на случай дождя. А впереди на дороге его уже поджидал Павка. «Ну что?» — буркнул Ингвар. «Опять подумываешь, как отпустить ее?» «Воевода!» — обиделся Павка. "Нечего старым глаза колоть. Кто ж знал, что эта змея окажется такой хитрой? Она ж такая хитрющая, такая коварная, что прямо тебе пара!» «Ладно. Что хотел?» «Воевода!» У нас не твои волчьи глазищи. Ворошила отстал, его конь хромает. Да и мы голову сломим в потемках». Ингвар сам видел, что не успевают достичь Киева до темноты. И если бы эта змея не пыталась улизнуть, уже были бы в тепле, обнимался бы с друзьями, ему совали бы кубки с вином, а веселые девки вешались бы на шею. «Разжечь костер на ближайшей полянке», — велел он. «Ночь коротка, переждем. На рассвете будем в городе». Павка исчез впереди, а когда Ингвар с пленницей выехали на поляну, трое дружинников, стоя на четвереньках, словно кланялись огню, усердно раздували искры. Павка сам притащил, отдуваясь, огромную сухую лесину. — На всю ночь хватит, — объявил гордо, — а то собирают щепочки. Что за молодежь пошла? Ингвар спрыгнул с коня, снял ольху. Ее передернуло. От ненавистных рук кровавого пса по ее телу прокатился нехороший жар. Поднялся к голове, где густая кровь прилила к щекам, а когда достиг ног, те ослабели. Ингвар пытался ее поддержать, но она брезгливо отстранилась, едва не упала. Дружинники спешились, за кустами расседлывали коней, спутывали ноги и отпускали пастись. Кто-то уже снял мешок со снедью, развязывал перед костром. Павка, наконец, разжег огонь. А Ингвар сам освежевал забитого по дороге кабанчика, насадил на вертел. Тем временем баян выстругал и забил в землю колья с рогатинками. Ингвар положил на них вертел. Поворачивать вертел выпало окуню. Другие уже расселись вокруг огня и, роняя слюни, смотрели, как сквозь толстую кожу начинают выступать капли жира. Те разбухали, распространяя сводящий с ума аромат. Срывались на горящие угли, откуда навстречу выстреливали сизые дымки. Наконец полянку начал заполнять ароматный запах жареного мяса. Баян застонал, шумно сглотнул слюну. Окунь ухмыльнулся, покачал головой. Запах становился мощнее, победнее. «Пора!» — не выдержал Баян. «Не прожарился!» — сказал окунь непреклонно. «Уже подгорает!» «Только снаружи, а внутри еще сырой!» «Настоящие мужчины едят с кровью!» А с расшатанными зубами могут есть траву. Сумерки сгущались быстро, а пламя костра казалось все ярче. Далеко на дороге раздался предостерегающий крик. Зазвенело железо, голоса были грубые, раздраженные. Ингвар насторожился, а его люди взялись за рукояти мечей. Наконец из-за поворота вынырнул Павка на своем неказистом, но быстром коне. Бок о бок с ним ехал Влад. Альхе показалось, что виту под подвойского пристыженный. Еще издали он поднял ладонь в приветствии. «Ингвар, у меня с собой сотни витязей». «Что случилось?» — бросил Ингвар резко. Влад спрыгнул с коня. «Типичи! Они послали большое войско к броду. Могут перехватить тебя». «Я узнал от одного из...» Словом, развязал кое-кому язык. «Потому я отпустил войско в Киев, а сам с малым отрядом остался тебя предупредить». Русы встревоженно и в то же время с облегчением зашумели. Влад поступил мудро. Могли бы попасть, как кур Хоть щип. Хоть типи вояки хреновые, но ежели их десять к одному... «Где твои люди?» — спросил Ингвар. «К ночи стянутся сюда», — ответил Влад. «Я не знал, какой точно дорогой поедешь, потому поставил по десятку на разных тропах. Сейчас их соберут». Он говорил торопливо, искательно. Дружинники все еще не снимали ладони с рукоятей мечей. С Владом что-то стряслось. Все привыкли к его обычно рассудительной речи. Ингвар хмурился, слушал невнимательно. Наконец спросил отрывисто. «А как младшие братья этой зверяки?» И все увидели, как опустил голову Влад. С трудом выдавил. «Упустил! Ты даже не представляешь, что это за звереныши!» Альха вскрикнула радостно. А Ингвар, покосившись на нее, переспросил. «Я не представляю. Но-но, ну -ну. как это случилось?» «Просто сбежали на первом же привале. Да так хитро, что я не сумел отыскать даже следы. Похоже, им кто-то помог. Наверное, за нами шли древляне. Ночью могли воспользоваться случаем. Так что теперь у тебя только княгиня. Но она не сбежит, это точно». «Почему так уверен?» Влад несмело улыбнулся. «От тебя никто не сбежит, не укроется». Он слышал за спиной сдержанный смех дружинников, видел странную усмешку воеводы. Это пугало. Он ждал взрыва гнева, но Ингвар все молчал, и колени Влада начали подрагивать. Он поднял взгляд на грозное лицо воеводы. Ожидал увидеть перекошенное яростью, но тот смотрелся с нисходительной насмешкой. — Это я-то не знаю, — повторил он медленно, будто прислушиваясь к чему-то. — Ладно, собирай людей. «Переночуем, а утром спустимся по реке чуть ниже. Зайдем им со спины». «Самих сбросим в воду?» — понял Влад. «Почему нет?» — повторил Ингвар. «Ударим дружно. Мы нахрапом сильны, как никто. Побегут при первом же ударе». Влад с сомнением покрутил головой. Глаза все еще были тревожными. «А ежели не побегут?» «Побегут», — уверил Ингвар. «Представь себе. Ждут, как двенадцать воинов повезут одну пленницу». Пусть даже 12 хорошо вооруженных богатырей, и кони у них просто звери. К этому они готовы. Но если вместо двенадцати из леса, внезапно с боевым кличем, от которого кровь стынет в жилах, вырвется целая волна, несколько десятков, и неизвестно, сколько еще там сзади. Влад кивнул, соглашаясь. Наконец спросил ломким, просительным голосом: Ингвар, ты здорово сердишься? Из-за детей? Да. Честно говоря, совсем нет. Влад вытрощил глаза. Ингвар усмехнулся. Альха тоже сбегала дважды, так что яблочко от яблони. Это у них в крови, наверное. Да так убегала, что чуть-чуть я сам не отказался искать дальше. А доволен я, что все-таки довел дело до конца. А если бы послушал своих дурней? Влад вздохнул с немалым облегчением. Посмотрел на Альху, что сидела у костра в окружении дружинников. Посоветовал с беспокойством. Все-таки свежи по рукам и ногам, так спокойнее. «Думаешь, не сделаю?» — спросил Энгвар серьезно. «Пусть назовут меня трусом, но хочу послезавтра быть в Киеве, а не кормить пиявок. Если честно, то и сейчас не спускаю с нее глаз».